«Она». Марк застыл, выпучив глаза. «Эта штуковина у меня за спиной?» Шепотом произнес он и пальцем указал через плечо. Не двигаясь с места и активируя магические шары, осторожно вытянула шею и наклонилась в сторону так, чтобы заглянуть за его спину. Бросила быстрый взгляд на Марка и снова посмотрела в проем между домами, напротив которого мы стояли. Первой мыслью у меня было попугать моего случайного попутчика, но потом я поняла: С магией у него все в порядке. Значит, так же, как и я, чувствует, что новый собеседник опасности не представляет Похоже, он меня проверяет. Снова покосилась на Марка. Тот продолжал смешно пучить глаза, но в их глубине пряталась усмешка: Это гаргулья, проговорила, выпрямляясь. Да ладно! Восторженно воскликнул парень и, крутанувшись на одной ноге, развернулся к нашей гости. Настоящая горгулья! Он присел на корточки перед находившейся летучей обезьяной. Та переплела на груди лапы и из-под лобья уставилась на Марка. «Вас же почти не осталось!» Восторженно проговорил он и протянул руку в ее сторону ладонью вверх. Горгулья недоверчиво посмотрела на протянутую ладонь. Перевела взгляд на парня, и уголок ее рта презрительно потянулся вверх. «Ты предлагаешь мне обнюхать ее, как собаки, или откусить?» Она демонстративно щелкнула мощными челюстями. Марк быстро убрал руку, но улыбаться не перестал. «Слушай, я же последний раз вас видел в битве... э uh, ладно, какая разница, как ты здесь оказалась?» С интересом спросил Марк и чуть склонил голову. Радость и оптимизм расходились волнами от этого невозможного человека. Я смотрела на него и удивлялась такой искренней заинтересованности. Он на все так реагирует? «С чего ты взял, что я расскажу?» – недовольно проскрипело мелкое крылатое чудовище. Я их не любила. Уж лучше столкнуться с Василиском или Химерой, чем с этим насквозь лживым созданием. Нет, конечно, сама я не встречалась с ними. Но по рассказам отца, любая встреча с горгульей добром не заканчивалась. Тем более, что поодиночке они попадались крайне редко. Где одна тварь, там и сородичи где-то рядом. Я принялась оглядываться по сторонам, прислушиваясь. «Нет здесь больше никого», – ворчливо проскрипела горгулья, явно отреагировав на мои действия. «Вы не бродите поодиночке?» Открыто сказала я, все еще удерживая на кончиках пальцев, готовые в любой момент сорваться огненные шары. «На твоем месте я бы не стала тратить свой и без того скудный магический потенциал на бесполезные магические игрушки». Ехидно заметила горгулья, выпрямляясь. Она переступила с ноги на ногу, словно разминая их, и снова уселась на землю, согнув колени. «Этому!» – она мотнула головой на Марка они вообще вреда не принесут а мне будет просто щекотно на твоем месте ответила жестко я бы четко и ясно объяснила зачем появилась перед нами так ты не на моем месте воскликнула крылатая ехидно и раскрыв пасть закаркала отрывистым смехом мне тут же захотелось запульнуть парочку шаров прямо в ее пасть и посмотреть насколько ей будет щекотно Горгулья резко замолчала и, уставившись на меня, со ощуренными глазками, зашипела. «Девочки, не ссорьтесь!» услышала я добродушный голос Марка и с возмущением повернулась к нему. Горгулья со звонким щелчком захлопнула пасть и тоже развернулась к Марку, расправив кожистые узкие крылья. «Ну вот, вы уже дружите против меня!» довольно проговорил он. Поднялся с корточек, не поднимая на нас глаз, аккуратно расправил штанины, стряхивая несуществующий мусор. «Но мне тоже интересно!» Проговорил он медленно и как будто себе под нос, а потом резко поднял голову и уставился на горголью немигающим пустым взглядом. «Кому ты прислуживаешь, уважаемая?» У меня от его вида волоски по всему телу встали дыбом, ладони заледенели и огненные шары втянулись в пальцы пытаясь хоть как-то разогнать мороз. На меня твои фокусы не действуют. Закряхтела крылатая, как старая бабка на заваленке. А вот подружку свою ты сейчас вполне на тот свет отправить можешь. Я чувствовала, как свирепый холод карабкается по мне изнутри. Еще немного, и сердце будет сковано льдом. Не двинуться, не крикнуть. Марк метнул на меня цепкий взгляд. Его брови поползли вверх. Губы удивленно вытянулись, но мне было все равно, я понимала, что сейчас умру. И тут же все пропало. Вот черт! Услышала рядом шепот Марка, и, сделав глубокий судорожный вдох, рухнула ему на руки, как подкошенная. Вот же еще одна неведома, зверушка! обескураженно пробормотал парень, аккуратно укладывая меня на землю. «Ты чего так реагируешь-то?» «Рабский ошейник», — не скрывая удовольствия в голосе проскрипела горгулья. «Что?» — гневно проревел Марк. «Ой, не кричи!» Судя по движению воздуха, горгулья переместилась ко мне поближе. «Что же вы все слепые такие?» Острый коготь грубо скользнул по моему горлу, цепляя невидимую цепь, и рванул вверх так сильно, что я закричала от боли, запрокидывая голову. Жар затопил все тело. На лбу выступили капли пота, и виски мгновенно намокли. Я заскребла ногтями по земле и согнула в коленях ноги, выгибаясь и ничего больше не слыша. «Ну, зато согрелась», – проговорила горгулья, опуская меня обратно. «И как его снять?» Глухой голос Марка я слышала, как сквозь толщу воды – «Нам с тобой никак», — не скрывая радости, проговорила крылатая тварь. «Но я знаю, где это можно сделать». «Где?» — нетерпеливый голос моего конкурента удивил и раздосадовал одновременно. Мне хотелось кричать, чтобы он не верил лживым словам. Но рот мой был словно запечатан, и сил хоть что-то сказать не было. «Я отведу». Их разговор мне все еще слышался как будто издалека. Но с условием. Не соглашайся. Пыталась достучаться до Марка. Но куда там? Вы заберете меня из этого мира. Выдвинула требование Гаргулья. Мы сами-то не знаем, как решить эту проблему. Голос Марка показался мне усталым. Пощелкала языком его собеседница, и воздух надо мной всколыхнулся. Если снимешь с подружки ошейник, то это уже не будет проблемой. По рукам, согласился Марк. Твоего слова будет достаточно, ворчливо проскрипела горгулья.